Глава 11. Многоканальную АТС мы получили за три недели. Джан без особых проблем раздобыл чертежи, но Феде потребовалось уйма времени, чтобы все это собрать. Более того, мы были вынуждены найти специалиста по настройке и обслуживанию, перекупить его у городских служб и посадить на зарплату. А вот с патентом наметились сложности. Оказалось, что процесс оформления документов отнимает в среднем 30-40 месяцев, что меня не устраивало от слова совсем. Деньги, разумеется, ускорили этот геморрой, но не так, чтобы существенно. В общем, я настроился на годичное ожидание. При любых раскладах заявка подана, и это отмечено везде, где только можно. Так что патент – вопрос времени. Перебьют его вряд ли, но я буду наблюдать за ситуацией. Оборудование мы доставили в арендованный офис, завезли аппараты, подключили несколько телефонных линий, проверили, все работает. И тут стало ясно, что подключение и поддержка одновременно нескольких линий удовольствие не бюджетное. А у меня даже не набраны сотрудники и не организованы договоренности с поставщиками. Поэтому я решил делегировать набор персонала Николаю Филипповичу, а все бумажки и согласования спихнул на Джан. Сам же сосредоточился на поиске деловых партнеров. Как вы помните, идея была в том, чтобы доставлять абсолютно все, включая продукты и бытовую химию, чтобы наш потенциальный клиент при желании вообще не выходил в магазин. Но для этого потребуется разветвленная курьерская сеть, большое количество операторов и, вероятно, несколько офисов с АТС, а еще бухучет. Начинать нужно с малого, а именно с ресторанов. Определившись с этим моментом, я затребовал у бродяги перечень заведений общепита, работающих в фазисе. Справочник, датированный январем этого года, хранился в моей виртуальной библиотеке. Потратив день на изучение материала, я выписал в блокнот заведения, интересовавшие меня в первую очередь. После этого навел справки и выяснил, что две трети рестиков принадлежит клановым аристократам. Пришлось снова штудировать справочник и по крупицам собирать бизнесы, никак не завязанные на эфу. Почему я так сделал? Слухи о нашей службе доставки расползутся быстро. И, как справедливо заметил Николай Филиппович, на горизонте объявятся акулы, желающие урвать кусок. Или подмять целиком всю эту систему. А мне надо встать на ноги, развернуться, обеспечить имение надежной гвардией. На это потребуется месяцы, их нужно выиграть. Чем позже потенциальные конкуренты проведают о моих планах, тем лучше. Через три дня упорной аналитической работы у меня появился список из 30 пунктов. Я начал обзванивать хозяев, ориентируясь по телефонному справочнику Фазиса. Где-то не взяли трубку, где-то меня вежливо послали... Но в итоге осталось 10 человек, которые возжелали встретиться лично. Неделю я потратил на разъезды по городу, деловые обеды и прочую чепуху. Но в итоге 8 партнеров согласились подписать договора. Все 8 ресторанов находились в старом городе, неподалеку от нашего офиса. Еще один критерий выбора, который я учитывал перед прозвоном. Мы ведь не имеем собственных поваров и не хотим терять драгоценные минуты. Изначально я думал обратиться к муниципальному нотариусу. Однако выяснилось, что сделки с участием клана Вахариста заверяются в администрации Змеиных кварталов. Что я и сделал, воспользовавшись услугой курьера. Помните курьерскую службу, где важные письма доставляют прыгуны? Оказывается, я тоже могу пользоваться этой услугой. Но цена вопроса эм, не бюджетная. Пораскинув мозгами, я все же заплатил прогунам, чтобы сэкономить время. Итог – многочисленные звонки старых знакомых. «Добрый день, Сереженька!» – раздался в трубке голос Натальи Андреевны Вороновой. Я сидел в кабинете и просматривал финансовые отчеты по казино. Погода была хорошая, отчеты еще лучше. Во второй половине апреля фазис начал оживать. Со всех концов империи потянулись туристы. Пока еще тонкий ручеек, но в мае их уже будут толпы. Доходы от горного бизнеса уже начали расти. Вино тоже продавалось на ура. Вчера я изучал другие источники дохода. Прибыль везде увеличивается. А самое приятное я угадал с инвестициями. Финансовые магнаты заинтересовались авиастроением – Так что акции компаний, занятых разработкой первых пассажирских лайнеров, стремительно набирали вес. А вместе с ростом котировок увеличивались и мои активы. На все входящие звонки теперь отвечала Алиса. Если же звонил кто-то важный, девушка перебрасывала вызов на мою линию через бродягу. Лучше всяких АТС. Герцогиня Воронова — это важно. «Рад вас слышать, Наталья Андреевна!» «Изображаю максимальный интерес к разговору. Чем могу служить?» «Я могла бы долго рассуждать о погоде». Голос ясновидящей стал насмешливым. «Но ты ведь наверняка спешишь. Столько забот, хлопот, Наталья Андреевна», — перебил я. «Вы умеете считывать собеседника по проводам?» «Что ты?» — рассмеялась герцогиня. «Шутник». «Просто мне доложили, что ты затеваешь несколько... необычное предприятие». «Решили пиццу себе заказать?» «Вкратчиво поинтересовался я». «Не совсем. Хочу напомнить, что род Вороновых – инвесторы со стажем, и мы чувствуем интересные задумки. Если тебе вдруг потребуется финансовое вливание, только скажи, мы готовы поддержать проект. За долю от будущих прибылей, разумеется». «Я обязательно обдумаю ваше предложение, герцогиня. Ты не спеши. Но помни, мы всегда открыты для сотрудничества». Распрощавшись с герцогиней, я вновь погрузился в документы. Почему-то захотелось искупаться, полежать на гальке, выпить фруктовый морс из холодильника. Опять звонок. «На проводе», — буркнул я. «Извините, что отвлекаю, господин Иванов». Начал беседу герцог Строганов. Не уделите минуточку вашего внимания. — Тимофей Савельевич, — добродушно ответил я, — с вами мне всегда приятно поговорить. Взаимно, молодой человек. Как говорится, никто из нас не упустит свою выгоду, верно? Я что хочу сказать. Дошли до меня слухи о том, что вы массово налаживаете контакты с рестораторами Фазиса. Речь, насколько я понял, идет о доставке еды. «Нечто подобное есть уже в Москве, и я бы вас поддержал». «За долю?» — с ехицей уточнил я. «Что вы!» — притворно возмутился герцог. «Все гораздо интереснее. Я предпочитаю обмениваться информацией». «Допустим», — осторожно произнес я. «И в чем суть предложения?» «Мы разговаривали по линии, которая железобетонно не прослушивалась» просто потому, что эту линию контролировал бродяга. Догадывался ли об этом Строганов? Не думаю. Скорее всего, герцог не собирался разглашать данные, интересующие службу безопасности Эфы. «Я могу свести вас с интересными людьми», — начал Строганов, «в том числе с оптовиками, через которых проходят продукты питания. А взамен вы будете тренировать мою дочь». «Аню!» Я ожидал чего угодно, но только не этого. — У меня нет других дочерей, — заверил герцог. И поспешно добавил. — Я понимаю, что обмен неравноценный. На полноценные занятия уходит масса времени. Но Анечка уже занимается с хорошими учителями фехтования. Лучшими из всех, кого я смог найти в фазисе. — Тогда для чего нужен я? — Моя дочь могла бы приезжать к вам... Строганов на секунду задумался. «Раз в неделю, чтобы пройти жесткую проверку». «Не совсем понимаю». «Сергей». Голос информационного магната сделался очень серьезным. «Мы же понимаем. Я нанимаю лучших инструкторов не для того, чтобы Аня участвовала в турнирах или спортивных состязаниях. Цель у меня одна. Мой ребенок должен выжить, если возникнут по-настоящему серьезные проблемы». А я лучший специалист по выживанию? Из всех, кого я знаю, да. Откровенно говоря, Тимофей Савельевич, мои навыки больше про умение умершвлять, чем выживать. И это, господин Иванов, меня вполне устраивает. Я подумаю. Разумеется. И я действительно начал думать. А лучше всего мне думается во время занятий. Так что я пробежался к озеру, хорошенько там размялся с шестом, а затем принял душ и погрузился в медитацию. После завершения всех этих ритуалов я пришел к выводу, что в инвестиции герцогини пока не нуждаюсь. А коли не нуждаюсь, то и смысла нет делиться с ней прибылью. Поднимемся собственными силами. Что касается Строганова, тут все неоднозначно». Я бы мог, наверное, извлечь нужные контакты из справочника, но кто станет разговаривать с неизвестным бароном Выскочкой? В этом мире есть финансовые воротилы, для которых я – мелкая сошка. Титул титулом, но договора подписывают с теми, кто управляет капиталами. Меня будут посылать. Вежливо. Не брать трубки, обещать непременно подумать или встретиться на следующей неделе. Или через месяц. А по факту – никогда. Строганов же предлагает свести, организовать личную встречу и дать рекомендацию. А это вам не фунт изюма. Еще одна неделя пролетела в хлопотах по набору людей. Моя гвардия пополнилась десятком бойцов, на которых я вышел через Хасана и Маро. Опытные воины с разной степенью личных проблем и амбиций. Все воевали как на границах империи, так и далеко за ее пределами. И все не сумели реализовать себя в мирной жизни. Я оформил контракты, поставил людей на довольствие и отдал бразды правления демону. После этого отправился в транскапитал и перелил огромное количество бабла на тайные счета Черного Ока. Меня душила жаба, когда я это делал, но раз уж принято решение подмять под себя фанатиков, делать нечего. Все имеет свою цену. Параллельно я думал над рекламой. Фазис – один из тех южных городов, где ключевую роль в продвижении играет сарафанное радио. Жители начинают пользоваться сервисом, делятся друг с другом впечатлениями на биржах, и слухи быстро расползаются по районам. Что касается начального импульса, придется действовать по старинке. Газеты, радио, телевидение, расклейка объявлений по тумбам. Разброс листовок по почтовым ящикам. Обзвон рекламных отделов масс-медиа я поручил Алисе. И вскоре обладал исчерпывающими сведениями о расценке. Как и следовало ожидать, ролик на Фазис ТВ обходится заказчику дороже всего особенно в сочное вечернее время чуть дешевле бегущая строка но у меня попросту нет бюджета на массированную рекламную кампанию поэтому было принято решение начать с листовок расклейки объявлений этим занимались конторы завязанные на муниципалитет мы составили текст дали единый телефонный номер для заказа еды оплатили первый взнос и стали ждать Вброс почты я заказал в новом городе, где микрорайоны росли подобно грибам. Старый город и окрестности порта мы заклеивали отрывными объявлениями. К старту рекламы мы подготовились основательно. Наняли девушек-операторов, около двух десятков курьеров, бухгалтера и специалиста по телефонному оборудованию. Всех посадили на мизерные оклады и процент по сделке, чтобы была мотивация. Курьеры у нас были на машинах для дальних поездок и на велосипедах для ближних. Пеших я тоже собирался добрать, чтобы по максимуму охватить портовый район. Как вы понимаете, я нес сплошные убытки. Аренда, зарплаты сотрудников, налоги, куча сопутствующих расходов и никаких гарантий все это отбить. Что касается газетных объявлений, то этот способ я оставил на вторую волну расширения. Я не очень-то верил в успех мероприятия, но мы могли столкнуться с нехваткой рабочих рук при выезде на дальние маршруты. Да и повара ресторанов могли не справиться с валом заказов. Поэтому я решил начать с малого. За двое суток до запуска я протестировал службу доставки на себе. Позвонил по единому номеру и заказал шаурму с бутылкой минеральной воды. Девушка с нежным голоском озвучила стоимость доставки и время ожидания – полтора часа. Не так уж и медленно, если учесть расстояние между центральными улицами Фазиса и Красной Поляной, но я боялся, что шаурма остынет. И это при том, что всех курьеров мы снабдили термосумками и термоконтейнерами для доставки блюд, фольгированными с примитивными каббалистическими цепочками – Такие даже гимназист Эфы прорисует. Охранников на КПП я предупредил. Через полтора часа к дому подъехала подержанная машинка, смахивающая на Volkswagen Жук». Оттуда выбрался паренек кавказской наружности, вытащил с заднего сиденья ярко-оранжевый куб и направился по тропинке к главному входу. Я лично принял заказ, расплатился наличными и оценил качество продукта. Шаурма была завернута в фольгу и бумажную обертку. И она была горячей. Победа! Я тут же начал обзванивать друзей и знакомых, рассказал о новом сервисе «Ухтышечки», а Федя разнес информацию по одноклассникам. Уже на следующий день на наш офис стали поступать первые звонки. С понедельника мы взялись за работу масштабно. Вооружились картой, Проложили основные маршруты, начали компоновать доставки таким образом, чтобы курьеры не жгли бензин в холостую из-за одной булочки. Удивительно, но поток звонков увеличился. Пиковым временем оказался обед. В час дня телефоны операторов уже разрывались от шквала заказов, а курьеры носились по городу, как очумелые. Мне пришлось взять общее руководство на себя, поскольку Джан отправилась в школу. Помогал в этом непростом деле Николай Филиппович. Два часа мы сражались с наплывом клиентов, и это выглядело так, словно прорвало плотину. После трех часов мы выдохнули с облегчением. «Что ж», — я обвел довольным взглядом свою команду. Преимущественно молодые девушки-студентки, подрабатывающие на полставки, и женщины предпенсионного возраста, имевшие опыт работы телефонистками а также несколько свободных курьеров. «Поздравляю вас, дамы и господа! Служба доставки «Стриж» заработала!» Сотрудники разразились бурными аплодисментами.